Глава 3. Допрос Капитонова, как и следовало ожидать, ничего не дал. Слесарь ссылался на плохую память, беготню и большое количество ремонтных работ. Напрасно следователь увещевал его. Илья Александрович, подумайте получше. От вашего ответа можно сказать без преувеличения, зависит ваша судьба. Но упрямый слесарь стоял на своем. Ничего не помню. Так заходили вы или нет в подъезд, где проживают Бессоновы? Может быть, и заходил, бормотал слесарь. «За какой такой надобностью?» – Обмешурился, наверное. «Почему же вы тогда испугались, когда вас увидели жильцы этого подъезда?» «Ничего я не пугался. Просто вспомнил, что ошибся, и мне сюда не надо. И поэтому вместо того, чтобы спуститься вниз и выйти из подъезда, вы поднялись наверх?» – напирал следователь. «Ничего такого я не помню. Зато свидетели помнят. Значит, я вспомнил, что ошибся, когда уже поднялся выше». «А может быть, вы поднялись выше для того, чтобы войти в квартиру Бессоновых, убить Самсонову и забрать деньги?» – Вкрадчиво спросил следователь. «Никого я не убивал», – Капитонов вскочил со стула. «Сядьте!» – рякнул на него Наполеонов. И Илья Александрович послушно опустился на стул. «Я ни в чем таком не виноват», – пробормотал он. «А в чем вы виноваты?» «Ни в чем». «Может быть, вы и не имели намерения убивать Самсонову, а хотели ее просто оглушить, но не рассчитали силу удара, и женщина умерла». «Я никого не убивал, клянусь вам!» «Еще скажите, клянусь мамой!» «Я так никогда не скажу», — тихо, но твердо проговорил Капитонов. «Это еще почему?» — заинтересовался следователь. «Потому что я очень люблю свою маму», — почти прошептал Капитонов. Наполеонов посмотрел на него подозрительно, но потом решил допустить, что Илья Александрович не лжет, ведь и сам следователь очень любил свою мать. Так ничего не добившись от Капитонова, следователь решил пока не задерживать мужчину и ограничится взятием с него подписки о невыезде за черту города. После разговора с Ильей Александровичем Наполеонов поехал на похороны Самсоновой, которые потрясли его. Даже, вернее, потрясли не сами строгие и скромные похороны, а музыка, которая провожала Екатерину Терентьевну в последний путь. Бессонова позвонила мужу вечером того же дня, когда была убита ее мать. На следующий день прилетел не только зять Самсоновой, но и весь квартет, отказавшись от продолжения гастролей и на похоронах траурная музыка звучала в исполнении саксофона, контрабаса и ударных. Было понятно, что четвертый участник квартета не мог принять участие по той простой причине, что он был пианистом, а фортепиано на кладбище не доставить. Но особенно у всех присутствующих пробегали мурашки по телу, когда звучало соло саксофониста. У некоторых даже текли слезы. Был ли толк от присутствия следователя на похоронах, Наполеонов сомневался. Вернувшись в свой кабинет, он долго вспоминал играющего на саксофоне Аркадия Бессонова. Было видно, что сам он весь в звуках музыки. Удивил Наполеонова и внешний вид Аркадия. Он выглядел буквально убитым горем и еле держался на ногах. «Неужели так переживает?» – недоумевал Наполеонов. Позднее ему сказали, что за три дня до трагедии у Бессонова на гастролях случился гипертонический криз. И он все это время отлеживался в гостиничном номере. А тут такая беда. Пришлось вставать и лететь домой. Не повезло бедняге. Посочувствовал Наполеонов и решил пока не задавать Бессонову никаких вопросов. А вот откладывать надолго разговор с его женой, Антониной Георгиевной, следователь не стал. Поэтому уже через два дня после похорон матери Бессонова сидела в кабинете следователя. Наполеонов принес ей свои соболезнования и проговорил. «Антонина Георгиевна, мне совестно вас беспокоить, но у меня нет иного выхода. Ведь и вы, и я хотим, чтобы убийца вашей матери был найден и понес наказание». «Не оправдывайтесь», — сказала Антонина Георгиевна. «Я все понимаю, спрашивайте». «Как чувствует себя ваш супруг?» «Плохо», — вздохнула женщина. Аркадий опять сводился с высоким давлением. Ночью два раза скорую вызывали. И пояснила. «Это у него наследственное. Его мать тоже мучается с давлением». «Она жива?» «Да», — коротко ответила Бессонова. «Ни к счастью, ни к сожалению, добавлено не было», — подумал Наполеонов. «Так что каждый понимай, как хочешь». Но отношения снохи к свекрови и наоборот не касаются правоохранительных органов. «Антонина Георгиевна, я разговаривал с Капитоновым. Он у нас пока подозреваемый номер один». «Слесарь, что ли?» – удивилась Бессонова. «Да, его видели в день убийства у вашей матери в подъезде, но делать ему там было в этот день абсолютно нечего. Сам он запирается и отказывается давать какие-либо пояснения». «Я не очень-то верю в его виновность», – сомнением проговорила Антонина Георгиевна. «Почему?» «Потому что Илья Александрович – человек тихий». «Ну, знаете», – протянул следователь. «Говорят, что в тихом умоте черти водятся». «Может, и водится, не проверяла. Но уж поверьте мне, Илья Александрович просто не мог бы ударить молотком мою мать». «Почему вы так уверены? У него бы рука не поднялась». «Именно вашу мать?» «Нет, вообще, на любого человека». «Да что об этом говорить?» – махнула рукой Бессонова. «Не мог Илья Александрович этого сделать? Можете спросить любого, кто его знает». «Мне нужно не мнение его знакомых, а факты», — твердо сказал следователь. И Бессонова больше не стала спорить. «А вы сами, Антонина Георгиевна, может быть, кого-то подозреваете?» «Да кого же мне подозревать?» — растерянно спросила она. «Может, кто-то угрожал вашей матери?» «Маме никто не угрожал», — безраздумие ответила Бессонова. «А вот Аркаши угрожали». «Кто и за что?» — быстро спросил следователь. «Понимаете?» — проговорила она. Мы копили деньги на свадьбу дочери, и об этом многие знали. Как же так получилось? Да мама нечаянно проговорилась. Виновато проговорила женщина. Ну и сами знаете, у людей язык без костей. Разнесли не то, что по нашему подъезду, а по всему дому. И с большим преувеличением. Некоторые стали думать, что у нас чуть ли не миллионы накоплены. Думают, что если Аркадий музыкант, то денег зарабатывает немерено. Печально проговорила Бессонова. Но полтора миллиона, как вы сказали, у вас все-таки было было. Тихо вздохнула женщина. «Так и кто же угрожал вашему мужу?» «Понимаете, у нас на первом этаже живет один пьянчушка, Михаил Тимофеевич Галушкин. И не так сказать, чтобы он пил беспробудно. Нет, у него случаются просветления. Но во время запоя он сам себя не помнит. А при чем здесь ваш муж?» «Так я к этому и веду. Михаил Тимофеевич, будучи пьяным стельку, разбил в дребезги свой автомобиль. А когда у него запой закончился...» Галушкин от кого-то услышал о наших миллионах и решил попросить займы. Он был уверен, что саксофонист – человек богатый и как сосед должен выручить его. Но Аркадий, естественно, ему отказал. Галушкин, почувствовав себя разочарованным и оскорбленным, наговорил Аркадию кучу гадостей. Но муж не придал этому никакого значения. А уже позже мне наша соседка рассказала, что Галушкин, опять же, будучи пьяным, грозился во дворе, что сосед еще попомнит его, хотя мы и тогда не приняли его угрозы всерьез. А машину новую Галушкин купил или нет? Нет, не купил. Его и правда лишили. Но деньги у него откуда-то появились. Откуда вы знаете? Вчера ему привезли из магазина новый дорогой телевизор и стиральную машину. Прежние он давно угробил. Галушкин говорил, откуда у него деньги на покупку техники. По-моему, его никто об этом и не спрашивал. Разберемся. А есть ли те, кто грозил не вашему мужу, а конкретно вашей матери? Вы уже говорили, что нет. Но все-таки подумайте хорошенько. Бессонова задумалась, а потом сказала. Но это было давно. Что было давно? Мама не пустила на порог нашей квартиры бывшего парня Инессы, и он орал на весь подъезд, что она старая Грымза, и он открутит ей голову. Это только за то, что бабушка отказала ему от дома, не поверил следователь. Мама его и раньше не любила. Ну, пока он с Инессой встречался. А уж когда стал бывшим, она не сдержалась и высказала свое мнение о нем в не очень вежливой форме. «Обматерила, что ли?» – попытался уточнить Наполеонов. «Ну что вы!» – возмутилась Антонина Георгиевна. «Просто обозвала гладьбой». Парень был бедным, да не так, чтобы очень. Бессонова пожала плечами. Просто учился на художника. Потом окончил училище, но ни Дали, ни Пикассо пока не стал. Понятно, как имя и фамилия юного гения. Владимир Маркович Дорин. Антонина Георгиевна помолчала и добавила. Он был первой любовью Инессы. Они встречались со школы. Но сами знаете, что первая любовь чаще всего тает, как белое облачко при ясной погоде. Но у Дорина, получается, облачко переросло в грозовую тучу. Кто его знает?» – пожала плечами Бессонова. «Может, он тогда маме нагрубил в горячке, а потом и думать забыл об Инессе». «Все может быть», – согласился Наполеонов. А про себя подумал, что проверить все равно не мешает. «Вы не знаете, где он живет?» «Раньше жил на улице Кутузова в доме 111, номер квартиры не помню». Но точно на третьем этаже, потому что Инесса часто ему выговаривала, что живет он на третьем этаже и учится на тройке. «Значит, учился Дорин плохо?» «В школе неважно», — подтвердила Бессонова. «Но вроде бы в училище, со слов моей дочери, дела его пошли на поправку». «Почему же они расстались?» «Наверное, потому что Инесса встретила Глеба, и настоящее большое чувство вытеснило первую любовь». «А перед тем, как расстаться с дорином она не объяснила ему, что полюбила другого?» «Объяснила. И как он отреагировал?» Она не стала слушать, сразу отключила связь. «То есть, если я правильно вас понял, ваша дочь дала отставку бывшему парню по телефону?» «Совершенно верно». Наполеонов не одобрил поступок девушки, но вслух комментировать его не стал. Вместо этого спросил. «Стычка вашей матери с Дориным произошла полгода назад? Или даже больше, я не помню. И после этого он не приходил?» «Нет, не приходил». «А Инессе он звонил?» «Не знаю». Дочка ничего об этом мне не говорила, а я не спрашивала. Почему? Посчитала неудобным. Дорин знал о деньгах? Сомневаюсь, скорее всего, нет. Он ведь не общался с нашими соседями. Поговорить с женихом Нессе он тоже не пытался? Думаю, что нет. Впрочем, я даже уверена в этом. У шастычки между Дорином и Глебом она бы мне обязательно рассказала. А деньги на свадьбу копили только вы или родители Глеба тоже? Они тоже, да и Глеб неплохо зарабатывает. «Ага, копели обе стороны», – подумал Наполеонов. «Но те, видимо, не рассказывали о деньгах всему свету». Он вздохнул и отпустил Антонину Георгиевну в Освоясе. «Самая паршивое в этой истории с пропавшими деньгами», – думал Наполеонов, «что соседи могли рассказать об этом своим родным и знакомым, которые вовсе не живут ни в одном подъезде с Бессоновыми, ни даже в одном доме». В кабинет постучали. «Войдите». Дверь приоткрылась, и вошел старший лейтенант Оветик Григорян. «Александр Романович», — сказал он, — «у нас тут новые свидетели появились». «Какие свидетели? Почему я о них до сих пор ничего не знаю?» Глаза оветика, напоминающие цветом чернослив, загадочно сверкнули. «Так никто не знал. А сегодня я пошел поговорить с Иваном Бабылевым». «С Бабылевым?» — начал припоминать Наполеонов. «Ну, у него еще собаку зовут Емельяном». «Ах, да. И что, Бабылев? Видел кого-то?» «Сам он никого не видел». Но сказал, что в тот день мальчишки на площадке, что напротив дома, играли в бадминтон. Я и подумал, что они могли что-то видеть. Ты их всех опросил? Вроде да. И что они сказали? Сказали, что были заняты игрой и не смотрели на двери подъезда. Так что не знают, кто туда входил, кто выходил. Значит, пусто? Не совсем. Слесаря заметили трое. Двое видели разносчика пиццы, один почтальона. Еще двоим показалось, что входил туда мужчина, кто это, они не знают и одна женщина. Тоже неизвестная. Типа того. Придется пока отработать почтальона и разносчика пиццы. Ты узнал, кому они приходили? Пиццу приносили в 12-ю квартиру, а почтальон приходил никому. Как это? Видимо, просто разбросал по ящикам почту или рекламу. Надо узнать в почтовом отделении, кто и зачем. Узнаем. Флегматично согласился Оветик. Наполеонов понимал, что молодого оперативника не слишком вдохновляет посещение почтового отделения и пиццерии но выбирать в их работе не приходится. Всю подноготную Михаила Тимофеевича Галушкина он поручил разузнать Ренату Ахметову, и тот пообещал заняться этим завтра с утра. Сам же Наполеонов решил встретиться с Инессой Бессоновой и, не откладывая, позвонил ей по телефону. Но Инесса попросила его перенести встречу на завтра, так как сегодня мама задержится на работе, и ей нужно успеть приготовить еду для всей семьи и посидеть с больным отцом. Разве Аркадию Семеновичу не стало лучше? Увы, после похорон бабушки он опять свалился, вздохнула девушка. Ну что ж, до завтра. Приходите, пожалуйста, к университету. Я спущусь после занятий, и мы поговорим.